Голова 538. В пути. Сейчас отправляемся в Вентрофелл. От слов Зуи у Бонна чуть челюсть не отвисла. Армия волчьего племени совсем недавно отступила и могла в любой момент вернуться обратно. От Зуи, эта крупная шишка, собрался забить на все и просто уйти? Бонна стал тревожным душе при этой мысли. Да. От Зуи улыбаясь, произнес. Иди возьми свой багаж. У нас появилось издовое животное. Поначалу он планировал собственноручно полететь в Винтерфелл, взяв с собой Бонна. И хотя пришлось бы немного похлопотать, никакой проблемы не должно было возникнуть. Теперь же был почнен Грифон, путешествие до Винтерфелла станет намного удобней. Что касается беспокойства Бонна, то тревожиться не стоило, потому что вероятность возвращения в волчьей армии была крайне мала. После потери божественного рыцаря Гангу их моральный дух подвергся тяжелому удару. Если волчий король Нофен был не глуп, он ни за что при таких условиях не повторит штурм на драконью крепость. Цзуи предположил, что сегодняшняя победа обеспечит мир на десять лет, пока в волчьем племени не появится новый божественный рыцарь и пока не забуду сострадания и страх, которые Цзуи принес этому племени. «Господин, пожалуйста, подождите немного!» Бон, суетливо отдав честь, побежал в свой номер на верхнем этаже товарный медный дракон и вскоре вернулся с багажом. В путь. от Зуиза прыгнул на грифона, следом скарабкался Бон. Хоть он и являлся не слабым экстрадинаром, он все же испытывал определенный страх перед грифонами, этими злобными летающими существами, поэтому карабкался очень осторожно, опасаясь, как бы грифон вдруг не повернул голову и не укусил его. Однако зверь вел себя необычайно покладисто когда Цзуи похлопал его по шее, он немедленно встал, с задранной головой издал звонкий и громкий крик и, замахав огромными крыльями, устремился в небо. Несмотря на то, что приходилось вести на себя одновременно Цзуи и Бонна, Гарифону, похоже, это было совсем не в напряг, он в мгновение ока оказался на высоте 100 метров. Сделав полукруг над драконьей крепостью, он полетел в правую сторону. Спустя некоторое время в таверну Медный Дракон примчалась кучка командиров и советников драконьей Крепости, но не обнаружив даже и следа Грифона, они лишь обменялись растерянными взглядами. На самом деле Зуи поспешно покинул Драконью Крепость не только потому, что и так уже потратил здесь немало времени, но и потому, что не хотел пересекаться с этими высокопоставленными лицами крепости и говорить скучные и вежливые банальности. Следуя указаниям Бонна, Грифон летел над раскинувшимся горным хребтом на северо-восток. Воздушное путешествие, несомненно, принесло опытному Бонну свежее ощущение. Он потратил немало сил, чтобы приспособиться к роли воздушного проводника. Этот коренной житель Дикого Мира находился под большим впечатлением, наблюдая сверху на горы и реки внизу. В прошлом он с товарищами объездил чуть ли не весь свет, путешествия нередко оказывались опасными и мучительными, во многих местах отсутствовали дороги, приходилось собственными ногами упорно протаптывать себе путь, а если была незнакомая местность можно было легко сделать лишний крюк и даже заблудиться. Но в путешествии по воздуху отсутствовали эти хлопоты и опасности, никакие природные преграды не могли помешать летевшему на высоте километра Грифону, требовалось лишь крепко держаться за седло, чтобы не свалиться. С наступлением заката Грифон улетел с территории королевства Сейлиш и проник на территорию королевства Тоя Атоя ограничила Сейлишем на северо-востоке, а другое королевство людей, Санвиан располагалась на юго-западе Сейлиша. Три королевства были связаны друг с другом, оказывали взаимную помощь и совместно оберегали свой человеческий род на Диком Континенте. Когда уже практически стемнело, Цуи велел Грифону приземлиться на склон горы, где открывался широкий обзор. Хотя перед отправлением Грифон отдохнул примерно полчаса, почти десятичасовой полет очень вымотал его, у него уже не оставалось сил лететь, необходимо было взять длительный отдых. Кроме того, если лететь ночью, можно запросто заблудиться, поэтому Зуи решил остановиться на ночлег, а завтра утром снова отправиться в путь. Едва приземлившийся Грифон сразу упал ничком и, повернув голову к Зуи, тихо завыл. Он жаловался, как ему тяжело, и выражал обиду. Прям как маленький ребенок. Дзуи не удержался от смеха. Спрыгнув с Грифона, он извлек из пространственного кольца три куска демонической говядины и положил их перед зверем, а затем поставил ведро воды. При виде мяса взгляд Грифона сгорелся, изо рта чуть не потекли слюни. Он уже пробовал демоническую говядину и знал, какую огромную пользу приносит эта пища. Он специально только что жаловался, чтобы выпросить у Дзои мясо. Кто бы мог подумать, что Дзои даст сразу три больших куска. Несмотря на насильственное украшение, Грифон к настоящему времени эмоционально привязался к своему новому хозяину и уже окончательно позабыл о божественном рыцаре Гангу. Он стал жадно пожрать демоническую говядину. Адзуи, похлопав его по голове, обратился к Бонну. Отдохнем здесь ночью». «Хорошо», — Бонн точно сказал. «Пойду соберу дрова». Поблизости находился лес. Рубить деревья и колоть дрова Бон, разумеется, умел. Не стоит так лопотать. Адзуи достал из пространственного кольца мангал, уголь, приправы и разные пищевые продукты. Его пространственное кольцо было достаточно большим, Внутри хранилось множество вещей, включая огромное количество еды и утвари. Стоявший рядом Бон с выпученными глазами смотрел на все это и без конца удивлялся про себя: Я сам! Он захотел лично заняться жаркое мясо. Каждый странствующий предприниматель умел готовить на природе. Пусть даже Бон прежде не пользовался мангалом, но такой простой прибор никак его не затруднил. Бон аккуратно разложил продукты над горячими углями. Эдзуи вытащил стул, уселся и взмахнул рукой, кинув Бонну бутылку пива. «Попей пока». Бон поймал бутылку, и изумленно спросив, «Это пиво вашего мира?» Мировой камень обладал ограниченной телепортационной способностью. Как правило, телепортировали только жизненно необходимые вещи. Вдобавок, из-за влияния первозданных законов, дикий мир никогда не поставляли напитки мира Земли, и в частности пива. Поэтому Бон весьма удивился, увидев такую красивую кристальную бутылку пива. «Ага». отзуи показал, как открывать бутылку, сказав. «Пей быстрее, иначе оно скоро испортится». Бон открыл бутылку и осторожно сделал глоток. Он похвалил. Недорно! Это отличный алкоголь другого мира». отзуи рассмеялся. «Пей, не стесняйся, у меня еще много». В это время как раз проглотивший кусок демонической говядины Грифон пододвинулся поближе и, тихо постановая, потерся клевым о руку Дзуи. «Тоже хочешь пить?» Дзуи пришел в недоумение, ему лишь оставалось открыть бутылку и вылить пиво в раскрывшуюся пасть Грифона. Тот с удовольствием и наслаждением хлебал напиток, очевидно, еще один обжора».